«Попробуем чем-то забить выбитое окно». Только в машине Павлик пришел в себя. «Первый раз узрел арестованного покойника», — пробормотал он. «Ведь собственными глазами видел, как его убили. А этот, как две капли воды, похож на кривого вора». «Это и был кривой вор», — шепнула в ответ Яночка. «Живой и почти здоровый». «Слава Богу, его не совсем убили». Не надо теперь заботиться о его вдове и малых детях. И выходит, ты права. Хабры в самом деле обнаружил там не труп, а что-то другое. Этому псу можно доверять на все сто. А я уже совсем пал духом. Действительно, какое счастье, что не висят у нас на совести его малые дети. Никак не пойму, что же такое там ночью произошло. Ведь, говорю тебе, собственными глазами видел, как его убивали и как блеснул занесенный нож. «Вот и получается. Сначала по башке получил, а ножом его в руку и ногу ранили. Да ладно, это пустяки. Главное, он жив. Признаюсь, я рада даже не столько из-за его деток, сколько из-за того, ну, в общем, боялась, что станет нам являться по ночам в виде привидения». «Ты что?» — удивился Павлик. Вот уж чего не ожидал от своей всегда такой уравновешенной и трезвомыслящей сестры. А уравновешенная сестра задумчиво продолжала. Ну что удивляешься, здесь всякое в голову приходит. Непонятная, чудесная страна. Скажи, в Польше ты смог бы развалить каменоломню? Спятила? Вот то-то. Здесь все возможно, Ну хватит об этом. «Слушай, теперь понятно, зачем им понадобился карман. И еще очень надеюсь, что и от человека из магии мы тоже избавились, как от этих самых детей малых. Правда, о нем мы не говорили полицейским, но ведь видели же его в котловане в день взрыва. Думаю, полиция и его арестовала». «Хорошо бы», — обрадовался Павлик, «тогда у нас вообще началась бы райская жизнь». «Разрешите напомнить вам, что мы пригласили Синчаковских на пикник?» Сказала мама за завтраком. «Так что думайте все, где и как лучше всего этот пикник организовать». И она в первую очередь обратилась к мужу. «Ты что предлагаешь?» Бедный пан Роман чуть не захлебнулся чаем. «Дорогая, надо же предупреждать!» Укоризненно сказала. «И о чем тут думать? Разве нельзя принять их самым простым образом? Какой такой пикник?» жена возмутилась. «Ты что? Они нам столько интересного показали, а мы самым простым образом. Думаешь, я так просто упомянула про пикник? Мы обязаны тоже придумать что-то интересное. Вот я и решила. Пикник ново и оригинально. Не слышала, чтобы кто-то из здешних поляков устраивал пикник. Нет. Пикник, только пикник. Решено. Вот и думай, где?» Пан Роман не сдавался. «Но, дорогая, Пикники устраивают обычно на свежем воздухе, на лоне природы, в лесу или где-нибудь на живописной лужайке, под тенью деревьев. Ближайший же лес от нас не ближе 120 километров. Живописных лужаек тоже нет поблизости. И вовсе нет, невежливо перебила отца дочка. Ближайший от нас лес гораздо ближе сразу за шоссе и за горушкой. — Ой, еще горушкой. — А вон золотой, вон, видишь, на вершине той горы деревенька. За ней на склоне большой луг и сразу за ним лес. Правда, не ахти какой, несколько деревьев. Опять же, туда на машинах не проедешь. К разговору подключился Павлик. — Тот лук, может, маме не понравится, слишком уж много там валяется скелетов. Нервно вздрогнув, мама подтвердила, нет-нет, никаких скелетов. А видеоисточника, где мы берем питьевую воду, тоже есть кусочек луга. И лес, подтвердил Павлик, тоже не шибко густой и на лес совсем не похожий, но пару деревьев найдется. Для пикника хватит. Правда, склон там очень крутой, гости могут свалиться. Пан Роман недовольно заметил. Было бы уж самым последним кретинизмом ехать за 4 километра от нашего уютного дома, чтобы провести несколько часов с гостями в экстремальных условиях.